То не очень и беспокоился за бритиш-адвокат. Действительно, Энгельс привел пароход в один из захваченных немцами французских портов. Во второй половине дня Шерри, невзирая на риск внезапного появления противника, остановил машины и лег в дрейф. Несмотря на все усилия доктора Шведера, один из голландских матросов скончался. На корме Шейра был построен почетный караул в парадной форме. Напротив караула выстроилась команда голландского парохода, белые цветные вместе. Капитан второго ранга Грубер и голландский капитан стояли друг против друга. Умерший голландский моряк был зашит в койку и покрыт голландским флагом. Начав церемонию похорон в открытом море, капитан второго ранга Грубер сказал... Этот человек погиб как доблестный моряк, выполняя свой долг. Он стал жертвой сил, которыми мы не управляем, а потому разделим вину за его смерть. Что сказал в ответ голландский капитан, не понял никто из немцев, поскольку капитан говорил по-малайски. Затем Грубер прочел отходную молитву. Темно-синие воды Индийского океана простирались во всех направлениях от горизонта до горизонта под голубым куполом безоблачного неба. Стоял полный штиль, и приспущенный германский военно-морской флаг повис вдоль флагштока. На палубе не было ни души, кроме непосредственных участников этой простой и короткой церемонии. Последовала команда на караул. Капитан второго ранга Грубер приложил руку к козырьку, и под свист боцманских дудок тело моряка предали морю. Шеер снова дал ход. Проходя мимо острова Махе, сыграли боевую тревогу. Кранке полагал, что там может оказаться британский аэродром, Лейтенант Пич и его механики снова установили на Арада 20 пушку, на всякий случай. Но ничего не произошло. Через двое суток Кранке приказал взять курс 230 градусов. Англичане прочесывали океан гораздо севернее, и этот курс выглядел безопасным. 26 февраля 8.00 наконец раздалась долгожданная команда — «Экипажу построится наш концах!» От лица Верховного Командования старший офицер Грубер вручил капитану первого ранга Кранка рыцарский крест, точная копия которого была сделана в слесарной мастерской Шейера. Кранка обратился к экипажу с краткой речью. «Я знаю, что сегодняшний день наполнил гордостью всех вас частью которых я являюсь. В ответ на высокую награду мы будем готовы выполнить любую новую задачу, поставленную перед нами. Товарищи, я счастлив, что на нашем корабле могу положиться на каждого из вас». Затем Кранке сообщил своим морякам новость, которую все уже давно ждали. Главнокомандующий флотом приказал адмиралу Шейру возвращаться в Германию. Хотя приказ главкома обрадовал на шее всех, моряки понимали, какой опасный путь им предстоит. Нужно было пройти всю Атлантику, которую вдоль и поперек бороздили мощные и многочисленные соединения британского флота. В ее северной части со своими линкорами и тяжелыми крейсерами оперировал главнокомандующий британским флотом,